Глава 4. От кого? Грозная повелительница Марей. Прости. Кажется, я не смогу сыграть. Максим хмуро смотрел в экран, обдумывая, что же его беспокоит в этом простом сообщении. Почему-то думал, что она просто вспомнила, что уже довольно взрослая для всяких игр в пиратов, не хотелось. Или это правда так? В конце концов он часто не мог говорить о своей работе с окружающими как раз по этой причине. Как сказать, что ты даже играешь, чтобы хорошо работать. Вздохнув, он отложил телефон. Алёна ведь тоже до сих пор считает, что он бросил Свету по глупости. И ведь брат тоже вряд ли понимает, что его жена смеялась когда-то над их мечтой создать игру. Винить Свету из за их прошлого не было желания, но от чего-то было тяжело принять, что она будет теперь всегда слишком близка к нему. Хоть он и видел, что она изменилась, пусть и видел, как брат был счастлив с ней, но вот эту тяжесть от ее слов, от их расставания не делало легче. Мало этого, как позвонить матери после стольких месяцев молчания? Ему самому была весьма необходима эта игра в пиратов, чтобы ему дали такое задание, которое было бы слишком тяжело выполнить, и он занял свои мысли чем угодно, а не снова окунался в самобичевание. Но его капитан почему-то сделал шаг назад. Вновь взяв телефон, он хмуро набрал сообщение. Мне кажется, ты только что попыталась сбежать от решений. И, возможно, я буду не лучшим советчиком, но этот бег ни к чему не приводит, если не считать разруху, которая меня окружает. Прикрыв глаза, он откинул телефон подальше на диван. Нет, он не будет отправлять ей ничего. Нельзя же всех судить по себе. Она может быть просто занята куда более важными делами. Писать незнакомцу наверняка слишком странно. Он хмыкнул, откинувшись на спинку. Брат не отвечал. Мама не звонила, даже зная его номер. Что же? Видимо, теперь он добился желаемого, и теперь его никто не ждёт. Она сжала букет, смотря на могилу. Каждый раз, приходя сюда, чувства вновь и вновь захлёстывали её. Кто-то говорил, что станет легче со временем, но она уже не верила в это. Не переставая скучать, она лишь закапывала себя в рутину. и как постараться найти в себе силы жить дальше, несмотря ни на что. А нужно ли это было? Она сглотнула, опуская букет на землю. Прости, мам. Белые розы в этот раз дарю опять я, прошептала она дрогнувшим голосом. Но зато папа рядом с тобой. А вот я без вас. Подумала она, но не смогла этого произнести. Она много раз хотела закричать на них, отругать за то, что оставили её. Но каждый раз, стоя возле их могилы, она старалась даже не заплакать. Откуда только в её возрасте в ней искренняя вера в то, что они видят её. Откуда мысль, что они могут услышать её. Но больше всего огня боялась именно этого, что они видят, видят, как она живёт. Но взять себя в руки никак не получалось. Девушка была уверена, что они не поверили бы, что она счастлива. Она вот точно не верит. Верит друзья, которым можно научиться лгать. От них легко скрыть тоску и собственное разрушение. Ведь она даже разучилась говорить им, как скучает по родителям. Агня неосознанно хмыкнула. Да и как сказать, после слов её бывшего, даже если бы хотела, она не скажет больше никому, потому что всё равно боль никуда не денется. А слушателю лишний груз на плечи она больше не будет класть. Она всегда старалась тихо шептать что-то хорошее, но сегодня ей вдруг стало сложно говорить. Перебирая в голове последние дни, она всё пыталась вытащить что-то, хоть что-то светлое, что можно было бы им рассказать. Но единственное, что приходило в голову это незнакомец, который не писал ей уже 2 дня. И почему-то она не могла написать ему. Вот только почему? От чего она чувствовала вину за то, что не сыграла с ним? Тяжело выдохнув, она взглянула на цветы и улыбнулась. Кажется, сегодня я расскажу вам самую странную историю, прошептала она, проходя к скамейке. Могу ли я сказать, что познакомилась с человеком, если не знаю его имени? Нет, наверное. Я ошиблась номером, мам. Я очень хорошо, что ошиблась. Огни от чуть них мыкнула, еле сдержавшись, чтобы не сказать, что иначе бы она вряд ли даже улыбалась в последнее время. А уж о том, что только он в эти дни недели мог странным образом поддерживать её, нет, об этом и самой лучше не думать. Их общение было и так странным, и вполне возможно, что теперь он никогда ей не напишет. Ведь так. Это странно думать хорошо о человеке, которого не знаешь. Она сжалась, закусив губу. Но для меня он очень хороший. Даже нет, не так. Он будто что-то очень светлое. Почему-то мне кажется, что рядом с ним хочется смеяться и улыбаться. Наверное, поэтому сейчас мне так грустно. Обводя взглядом кладбище, она с грустью улыбнулась. Я опять теряю время, да, мам, прошептала она, закрывая глаза. Ведь снова стоит ему узнать меня получше, он тоже сбежит. Но почему же ей так хотелось написать ему, чтобы не было больше этой тишины? снова получать его сообщения, пусть даже те, которые пугают, чтобы иногда радоваться просто так, смеяться над какой-то шуткой. Почему она уже так давно не может делать этого так же просто рядом с её близкими? Быстро смахнув слезу, Агня вновь постаралась улыбнуться, открывая глаза. "Прости. Наверное, я сегодня не смогу побыть подольше". Ком в горле не давал говорить, и она, вскочив со скамьи, обхватила себя за плечи. Я приду ещё раз, чуть позже. Она чуть ли не бегом покидала кладбище, не желая плакать рядом с их могилой, только не там. Стоя рядом со оградой и стараясь отдышаться, изо всех сил сдерживая слёзы, она вдруг услышала оповещение. От кого? Кто он? Пропажа, тебя опять украл твой жуткий босс, или ты снова бегаешь за кофе? Столько молчать уже наказуемо. По скриптам. Прости, просто напиши, что с тобой правда всё в порядке. Твоё последнее сообщение до сих пор беспокоит меня. От кого? Повелительница грозных Марий. Что со мной может случиться? Разве что неожиданно снова пришёл этот страшный день. Сегодня мой день рождения. По скрипту. Ты так беспокоился, что так и не ответил мне целых 2 дня. От кого? Кто он? Очень страшный день. Ведь сегодня я понял, что и правда ждал ответа на сообщение, которое так и не отправил. По скроптам. Мне можно поздравить тебя или он слишком страшен для нежных слов? Она улыбнулась, смотря на телефон, думая, что теперь этот день был совсем не так страшен, как ещё утром. Ну вот дурак, хмыкнуло она, блякачиваясь на стол, ударив себя по лбу телефоном, он покачал головой. и как у него вышло из головы, что он так ничего и не написал ей. Сидел, мучил себя, что не стоит ей надоедать частыми сообщениями. Не пишет, значит, занята и, и сам же не написал ей. День рождения, значит. Он сощурился, смотря на бумаги, которые были проигнорированы братом. Из вас выйдет отменный букет, дорогие мои. Только для этого вы и ждите теперь. Он не очень любил олегами. но бумажные цветы всегда так нравились сестре, что могли даже прекратить ее жуткий плач. Лотос. «Да, пусть будет много лотосов», улыбнулся он, тут же приступая к делу. Максим не хотел думать, как еще утром боялся, что она не ответит. И укладывая все цветы вдоль коридора, который он для такого случая даже убрал, он не переставал улыбаться. Странно, ему всегда смешно смотреть на эти синие доски, но сегодня они прекрасно сошли на фон. Сделав фотографию, он хмыкнул. Последний раз он делал оригами, когда Алёнка провалила вступительные, и впервые делает их не сестре. Но почему-то было чувство, что эту незнакомку тоже нужно поддержать. От кого? Кто он? Ты не разрешила ещё себя поздравить, и снова куда-то пытаешься пропасть. Но не дождёшься. Мой пол превратился в очень большое озеро только благодаря твоему страшному дню рождения. По скриптум. Я сберёгу все эти лотосы, чтобы возможно когда-нибудь отдать их хозяйке. Приложенное фото. Оболокавшись на стену и взглянув в окно, он вдохнул воздух, обдумывая, что, может быть, в его жизни наконец появилось что-то хорошее, совершенно не спрашивая у него разрешения. Под кого? Грозная повелительница Марий. Я до сих пор не могу понять, как тебе удаётся так легко вызвать у меня улыбку. Это определённо запретная магия. По скриптам. К сожалению, я не смогла тебе ответить в метро, но ты не представляешь мой восторг, когда я вышла из него и получила твоё сообщение. Да, улыбнулся он, убирая телефон в карман. Определённо что-то очень хорошее.